Сотрясения оказалось достаточно, хлипкое равновесие нарушилось, и будка с отцом рухнула в воду. Спасать утопающего оказалось очень непросто, хоть пруд был и неглубоким. Стоя по пояс, в вязкой жиже, Марек изо всех сил пытался приподнять будку, откуда доносилось бульканье застрявшего в окошечке отца. Сидя на карпах,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 — отражала нападки Тересы, твердо придерживаясь своей концепции. — Ну что привязалось? — Отстань! Ты прям как вцепишься. Сначала был там человек в черном костюме, а потом пришла корова. — Слепая команда! — оскорбляла ее Тереса. — Коровы от человека отличить не может. В черном костюме и белой рубашке. А из тебя я Янок из-за тебя чуть не утонул. Столько шума из-за ничего! Сидели бы в укрытии до сих пор, Янек чуть не утонул. А чего он так дергался в своей будке? «Дамы разрешат мне снять брюки?» — вежливо спросил Марок. «Не мешало бы их немного сполоснуть здесь, на мостках». Я теребила отца. «Пуля, почему ты не сбежал из этого нужника? Поднажать он бы и разлетелся». — А зачем мне сбегать? — удивился отец. — О, ровно 21 карп! Ведь у меня еще никогда так рыба не клевала. — Я думаю, будет клевать, если удить ее в пруду, где специально разводят, — ехидно заметила Люцина. — Давайте-ка отсюда сматываться скорее, пока сторож нас не прихватил. — Янек, как же ты позволил себя похитить?